Глава тридцать Долги. Элла. Я едва не потеряла сознание, когда чужак запер за собой дверь и перекрыл мне все пути к бегству. Казалось, что стук моего сердца разносится на весь дом. Я вжалась в стойку, чтобы стать незаметнее. Я должна выбраться отсюда. Эхо его медленных шагов заставляло вздрагивать каждую клеточку моего тела. Мышцы напряглись, лился холодный пот. Свет, проникающий через панорамные окна, позволял что-то разглядеть в полутьме, но сильнее всего обострился слух. Я старалась уловить малейший звук. И тут раздался шум, и я замерла. Кухонный нож. Чужак подобрал кухонный нож, который я уронила на пол. От ужаса дыхание так участилось, что заболели легкие. Грудь сдавила, когда из прихожей донесся голос чужака. «Где же ты прячешься?» Я заглушила ладонью всхлип ужаса. Все во мне взывало к Эшеру. Шаги двинулись в гостиную. Я начала отползать от кухонной стойки. От дивана ее было видно. Услышала, как кончик ножа царапнул стекло, возможно, оконное. Я бросила взгляд на входную дверь, и слезы хлынули вновь. Он ее запер и вынул ключ из замочной скважины. Он резко отдернул шторы, и я вздрогнула. Он обыскивал гостиную. Я практически перестала дышать, чтобы меня не было слышно. Снова раздались его шаги, все такие же неторопливые и зловещие. Он поднимался по ступенькам. Я запаниковала. Надо сменить укрытие. Шторы? За ними он уже искал и вряд ли полезет туда еще раз. Я снова услышала, как он размечает путь острием ножа, проводя им по стене. Он играл со мной в жестокую игру. Вдруг я услышала, как открывается дверь. Дверь в гостевую комнату а эта комната не выходила в гостиную, как моя спальня. Сейчас или никогда. Я медленно выпрямилась, не сводя глаз со второго этажа. Сердце готово было взорваться. Я на цыпочках отошла от стойки и метнулась в гостиную. Внезапно из-за входной двери донесся голос Эшера. Сердце остановилось, когда до моих ушей донесся голос чужака. «Попалась!» Издав вопль ужаса, я обернулась. Мужчина смотрел на меня, медленно спускаясь по лестнице. Его лицо перечеркивали густые брови, придавая ему властный вид. Я сразу его узнала. Тот самый человек, который приносил цветы к моей двери. Я видела его на записях камер наблюдения. Он направил на меня пистолет, и я замерла на месте. «Еще один шаг, и я убью тебя здесь и сейчас, малышка!» С моих губ сорвалось рыдание. Эшер колотил в дверь, крича мне, чтобы я открыла, но я не шевелилась. Почувствовала, как завибрировал телефон. Он звонил мне. Мужчина спустился по лестнице, по-прежнему целясь в меня. Меня же словно парализовало. Руки и ноги дрожали, кровь заледенела. Я чувствовала веяние смерти, понимая, что моя жизнь в руках этого незнакомца. Удары в дверь прекратились, и слезы хлынули еще сильнее. Мною овладела паника. Эшер ушел? — Похоже, твой хозяин тебя бросил, — усмехнулся чужак. — Ну и отлично. По спине прошла дрожь, когда дуло пистолета уперлась в мой потный лоб. Судя по недоброй улыбке, мужчина наслаждался моей беспомощностью. «Но мне говорили, он очень к тебе привязан». Слезы хлынули вновь. Я не могла их сдержать. Я умру здесь и сейчас. Внезапно раздался щелчок. Кто-то отпирал входную дверь. Чужак грубо рванул меня к себе и одной рукой обхватил мои плечи, не позволяя шевельнуться. Эта ситуация напомнила мне другую — с Джеймсом Вудом. Словно повторяя прошлое, Эшер зашел в квартиру, направляя на нас оружие. Та же сцена, только на этот раз никто ее не предвидел. «Одно движение, и я вгоню ей пулю в череп». Эшер не шевельнулся, но продолжал держать мужчину на прицеле. Из-за пелены на глазах я ничего толком не видела. У виска дрожал ствол. Я умоляла Эшера взглядом. Чужак был на взводе, что вгоняло меня в еще большую панику. «Отпусти ее, она тут ни при чем», — холодно произнес Эшер. «Заткнись», — яростно заорал чужак, — «Ты убил нашего босса, грязный ублюдок!» Я закрыла глаза, почувствовав, что ствол снова шевельнулся. Он орал мне прямо в ухо, и я снова заплакала. Зубы стучали, и я чувствовала, как леденеет тело, словно готовится к неминуемой смерти. «Пора и тебе узнать, каково это!» — выплюнул чужак, отводя ствол от моего виска. «К счастью для тебя...» «Я не люблю торопить события!» Я вскрикнула от ужаса, когда ледяное лезвие кухонного ножа коснулось щеки. «Даже в темноте я вижу, что у нее очень красивая мордашка. Было бы жаль ее попортить, правда, Скотт?» Слезы капали на лезвие, которым он обводил контуры моего подбородка. «А еще она такая безмятежная, когда спит!» «Значит, это он приходил той ночью». «Опусти ствол, Скотт!» Эшер не послушался приказа. «Я сказал, опусти ствол, Скотт!» Эшер не шевельнулся. «Какой ты непослушный!» Вдруг, без предупреждения, он вонзил нож мне в руку. Я вскрикнула от боли и заорала еще громче, когда лезвие резко вырвали из моей плоти. Рану жгло огнем, я больше не могла ни о чем думать. «Видишь, как она страдает из-за тебя, Скотт! Опусти ствол!» Он тихонько погладил мне щеку лезвием, залитым моей же кровью. Его лицо оказалось рядом с моим, и без всякого колебания он вонзил нож мне в живот. Я издала новый вопль. «Я могу так всю ночь!» «Странно видеть, что тебе так нравится делать то, что пришлось выдержать твоей подружке, прежде чем она умерла от ран», — серьезным тоном заговорил Эшер. Мужчина замер. Его тело, прижатое к моему, напряглось. Я снова запаниковала. Взглядом я умоляла Эшера замолчать, боясь, что расплачиваться придется мне. «Похоже, ты язык проглотил». «Не говори о ней!» По губам Эшера скользнула легкая улыбка, и он сделал шаг вперед. Мужчина отвел нож и крепче взялся за пистолет. «Но ваш ребенок выжил!» Он шел на нас, целясь в чужака, который медленно пятился с каждым его шагом. «Так что у тебя есть выбор», — продолжил Эшер тем же тоном. За те раны, которые ты нанес моему ангелу, тебе, разумеется, придется умереть. Но решение за тобой — или ты, или твой сын. — Не прикасайся к... — Эшер цокнул языком, заставив его замолчать. Я чувствовала, как злоумышленник дрожит. — Видишь, у каждого есть уязвимые точки, — продолжил Эшер, подходя к нам. «У тебя сын, а у меня она». Нападавший ослабил хватку вокруг моей шеи, и тут пронзительный выстрел заставил мое сердце выпрыгнуть из груди. Заорав от боли, мужчина выпустил меня и тоже выстрелил. Я кинулась на кухню, где укрылась от свистящих пуль. «Мы убьем ее, Скотт! Вы заплатите!» — выкрикнул мужчина, пытаясь отступить к двери. И вдруг, словно озверев, словно оружие стало воплощением его гнева, Эшер несколько раз выстрелил в нападавшего. Тот рухнул на пол. Я зажимала раны скуля от боли. Глаза не могли оторваться от этой сцены. Неподвижное тело нападавшего, кровь на одежде Эшера. Тот шумно дышал. Отбросив оружие, он кинулся ко мне и с ужасом в глазах осмотрел меня. Его разбрызганное кровью лицо заставляло меня содрогаться не меньше, чем мои раны. Живот адски болел. Из руки, не останавливаясь, текла кровь. Мои рыдания еще и усиливали боль в животе. «Все кончилось, мой ангел, все кончилось», — успокаивал меня Эшер. Похоже, он искал способ остановить кровотечение. Дышал он так же прерывисто, как и я. Затем снова посмотрел на раны, которые я прикрывала дрожащими окровавленными руками. Давина живот сильнее», — приказал он, укладывая меня на диван. Он набрал номер, и внезапно снова зажегся свет. Эшер поднял голову, стиснув зубы. «Этот ублюдок все подготовил», — проскрежетал он. «У него было десять минут, чтобы тебя похитить». «Эшер, мне, мне ужасно больно». Он скривился, с жалостью посмотрел на меня и быстро скинул куртку. Затем оторвал рукав от моей блузки и приподнял ее, обнажив разрез на боку. «Я сейчас». Он выскочил из комнаты и через несколько секунд вернулся с аптечкой. В его телефоне раздался голос Кайла. «Срочно приведите врача и все в здание!» — закричал Эшер скорее в панике, чем в гневе и положил аптечку на журнальный столик. «О, черт, сейчас все будет!» И Кайл дал отбой. Эшер, дрожащей рукой, погладил мне волосы. Сквозь мои пальцы струилась кровь. Он сел на диван и прошептал. «Мой ангел, убери руку. Я позабочусь о тебе, хорошо?» Поморщившись, я осторожно убрала руку. С губ сорвалось рыдание, когда я увидела порез. В глазах все поплыло. Я застонала, когда он надавил на рану, накладывая плотную повязку. «Подождем, пока остановится кровь», — пробормотал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне казалось, что тело больше не выдержит боли». «Я устала. Я так устала. Кажется, я... Я сейчас потеряю сознание». «Черт, черт, черт!» — забормотал он, пугаясь еще больше. Свободной рукой он набрал номер, включил громкую связь и оставил телефон на колени. Почти мгновенно раздался голос Кайла. «Она теряет много крови», — сообщил Эш. «Так что поднажми». Голова кружилась, словно из меня вытекла вся энергия. «Мой ангел! Эй, не отключайся, ладно? Все хорошо. Умоляю, оставайся со мной». Голос Эшера... Все отдалялся и отдалялся. Я больше не могла бороться, хотя и чувствовала его страх, разлитый в воздухе. Мне больно, я знаю, прошептал он. Прости. Несколько нескончаемых минут я боролась с беспамятством, но чувствовала, что отключусь в любой момент. Ты еще в сознании, мой ангел. Мм. Мои глаза приоткрылись. Голова склонилась к ране. Я все промою, пока мы ждем этого раздолбая врача. Я звонил ему, он сказал, что делать. Я даже не слышала, как он уходил. Осторожно он снял повязку, бросил ее на пол и взял новую, которую чем-то смочил. Эшер все время поглядывал на мое искаженное болью лицо. Когда холодная ткань прикоснулась к ране на животе, я громко застонала. «Прости!» Он принялся промокать кровь вокруг раны, потом перешел к руке. По моим щекам полились слезы. Я больше не чувствовала руку. «Элла!» «Я еще жива!» пробормотала я, немного приходя в себя. «Эш!» От дверей донесся голос Кайла. Они, наконец, приехали. «Сюда!» — тут же заорал Эшер. «И заприте за собой дверь!» «Раздались быстрые шаги, и в моем поле зрения возникло лицо Элли. Мои раны привели ее в ужас. Мгновением позже надо мной склонился мужчина лет пятидесяти». «Не делайте ей больно», — проскрежетал Эшер. «Она потеряла много крови». «Он задел артерию», — констатировал медик, осматривая рану на руке. «Он достал из сумки инструменты, но я не могла на нем сосредоточиться». Я пыталась сфокусировать глаза на Эшере, который, сжав челюсти, бросал убийственные взгляды на врача, который всего лишь делал свою работу. «Вот, а теперь я займусь твоими ранами». «Кайл, тебе надо прибрать два трупа», — заявил Эшер, когда к нам подошел Кайл. «Два, но второй под кроватью у Эллы. Два часа спустя». Элли и Кайл уехали вместе с врачом и двумя трупами. Оказалось, что под кроватью лежал один из людей, наблюдавших за окрестностями здания. Сегодня мы решили переночевать наверху. Эшер перетаскивал к себе наши вещи, освобождая квартиру, в которую я больше и ногой не ступлю. Мои раны были перетянуты повязками, которые завтра утром предстояло сменить. Мне запретили пользоваться левой рукой, но, как минимум, не носить в ней тяжести. После переливания крови мне стало лучше. К счастью, Эшер знал, какая у меня группа крови, потому что сама я этого не помнила. «Там ничего не осталось», — объявил Эшер, запирая входную дверь. Я услышала, как он поднимается по лестнице и заходит в спальню. «Спать хочется», — пробормотала я, чувствуя, как тяжелеют веки. «Ты собираешься спать прямо так?» «Я слишком устала, чтобы переодеваться и боялась, что раны откроются. Давай помогу». Не дожидаясь ответа, он достал пижаму из моего чемоданчика и вернулся ко мне. «Я сама». «Нет», — перебил он, — «сама ты не сможешь. Приподнимись». Я осторожно села в кровати. Сердце забилось быстрее, когда я почувствовала, как его пальцы берутся за мою разорванную блузку и аккуратно ее снимают, стараясь не потревожить раны. «Я надену на тебя это», — сказал он, показывая пижамный верх без рукавов. «Сейчас холодно, Эшер», — напомнила я. «Со мной будет тепло», — улыбнулся он. «Ты хочешь спать в этом?» Он ткнул пальцем в мой лифчик. «Я могу его снять». Но он не позволил. Его пальцы скользнули к застежке, и мое тело, привыкшее к его прикосновениям, не напряглось. Напротив, меня охватила дрожь, а обнаженная кожа покрылась мурашками. «Подними голову», — попросил Эшер, собираясь надеть на меня майку. Я смотрела на него. Его старания вызвали у меня улыбку. С грехом пополам ему удалось вдеть меня в пижамный верх, не причинив боли. Потом он принялся за джинсы, мягко стянул их и заменил пижамными штанами. — Вот! — выдохнул он с гордостью меня, оглядев. Можешь спать. — Спасибо. Он чуть улыбнулся и прикоснулся губами к моему лбу. Затем улегся сам. Я умастилась в его объятиях, стараясь не задевать болезненную рану на животе. Уткнувшись в его шею, я упивалась успокоительным запахом. Его размеренное дыхание убаюкивало. эшер «Я не забыла. Он ведь признался мне в любви». От этой мысли в животе запорхали бабочки. Да, он сказал это в порыве гнева, но все же сказал. Теперь, когда он успокоился, у меня был шанс объясниться. Я позвонила Шону, чтобы узнать, как у него дела, и не хотела, чтобы ты узнал, потому что боялась, что тебе это сильно не понравится, боялась, что ты разозлишься. Он ничего не ответил, но дыхание у него стало прерывистым. «Шон мне не нравится, он меня не привлекает, потому что он не ты», искренне призналась я и шутливо продолжила, хотя Шон гораздо даже не вздумай договаривать. Я засмеялась. Конечно, шел никакой по сравнению с Эшером. Мужчина, лежащий рядом, был дьявольски красив. Неудивительно, что Хезер пускает слюни. Я могу ее понять. Я и сама делала то же самое в глубине души. Я не хотела, я не хотела тебе врать. И в то время я не знала, что твоя реакция будет не очень я понял элла шепнул он крепче обнимая меня я понял у меня вырвался тяжелый вздох я не знала закончен ли разговор можно задать вопрос mm. ты тогда сказал ему тоже начихать на тебя значит и тебе ты я хотел сказать что ты придаешь слишком большое значение людям для которых сама такого значения не имеешь. Ему тоже подразумевала и этого говнюка, и твою тетю. Некоторые не заслуживают твоей заботы, потому что сами не отвечают тем же. Я молчала. Хоть я и понимала, что он имел в виду, его слова меня задели. Я почувствовала, как его рука гладит мою спину, медленно поднимаясь вверх по позвоночнику, как в Лондоне, там, где все началось. «Эшер?» «Да?» Сердце забилось сильнее. «Я приняла решение, я скажу ему, скажу те слова, которые не произносила весь год, потому что теперь знала, что он чувствует то же самое. Сейчас уже можно. Я хочу услышать, как он снова мне это скажет. «Может, он скажет, если скажу я?» «Надо попробовать». «Я тоже люблю тебя». Я почувствовала, как он напрягся, и у меня упало сердце. «Наверное, это я зря. Слишком рано. Он ответит?» Я ждала ответа, но его молчание положило конец нашему разговору. Горло сжалось. Я ничего больше не стала говорить, и закрыла глаза в надежде забыть этот эпизод, забыть его молчание. Следующий день. Штаб-квартира на Манхэттене. Я чуть не проблевалась, увидев на столе отрезанный палец, который нашли в кармане из увеченного трупа у меня под кроватью. Палец был не его, а сына сенатора. «Они твердо намерены макнуть тебя в дерьмо», заявил Кайл. По их с мнению, сын сенатора был убит теми же, кто хотел меня похитить. Вроде бы они оставили записку в другом кармане трупа. Они не сумели похитить Эллу, поэтому пытаются повесить убийство на меня. Что будем делать? Эшер погрузился в размышления. Элли улыбнулась мне, я ответила тем же. Со вчерашнего дня я почти не говорила с Эшером из-за того, что он промолчал. У меня постоянно стоял ком в горле, и я снова испытывала те же чувства, что и в тот вечер, когда он отказался выслушать мое признание. Больше не получалось нормально с ним разговаривать, и ему со мной тоже. Между нами снова воцарился хорошо знакомый мне холод. — Элли, напомни, когда там вечер, невольниц? — Ну, вроде на следующей неделе. Эшер нехорошо улыбнулся и обратился к Кайлу. «Мне нужно, чтобы ты еще на неделю задержался в Калифорнии». И повернулся Кэлли. «А ты отправишься на эту вечеринку и скажешь Сабрине, что за ней должок». «За ней должок?» — заинтересовался Кайл. «В прошлом году Сабрина украла у меня деньги. Я мог бы убить ее, но пощадил, так как решил, что она еще может пригодиться, и оказался прав». Элли кивнула, и они с Кайлом направились к выходу. «Встретимся в Лос-Анджелесе», — сказал им вслед Эшер. «Закройте за собой дверь. Не хочу, чтобы мне кто-то мешал». Я сглотнула, перехватив его взгляд. Что он еще задумал?